Ольга Баскова Золото Черного принца Глава 1 Балаклава 1915 год Балаклава Край гор, скал и моря. Сквозь тесное, зажатое розовыми камнями устья, деловито скользят рыбацкие лодки Листригоны, как испокон веков называют местных рыбаков Аквамариновая вода в бухте, древние башни и выбитые в скалах ступеньки вдохновляют поэтов, писателей и художников. Под лучами заходящего солнца слегка искрится бескрайнее море. Ясная летняя ночь опускается на город. Десятилетний мальчик Толя Викторов никак не может заснуть, ворочаясь на жесткой постели. Ребенок то и дело вскакивает и подбегает к окну. «Мама, смотри!» Худенькая ручонка тянется к морю. «Лунная дорожка!» А правду говорят, что тот, кто проплывет по ней, станет счастливым человеком. Молодая женщина качает головой. Наверное, море хранит много разных секретов. Она ласково гладит сына по голове. Да ты спи, поседа. Толя трет глаза. Мама, расскажи мне о чем-нибудь. Так я скорее засну. Честное слово. О чем же тебе рассказать? Мальчик морщит лобик. О корабле «Черный принц», который затонул в нашей бухте сокровищами. Помнишь, ты рассказывала мне о нем. А потом никто, никто не мог отыскать золото». Мама улыбается. «Ну, слушай. Однажды к Балаклавской бухте подошел гордый красавец-пароход с громким названием «Принц». Англичане ждали его с нетерпением. Он вез им жалованье. Миллионы фунтов стерлингов». Тихий, вкратчивый голос убаюкивает. Через 10 минут мальчик уже спит, положив ладонь под голову. Он еще не знает, что через два года грянет Великая Октябрьская революция, что она коренным образом изменит его судьбу, он окажется востребованным и попадет в самую страшную организацию того времени – НКВД. И что детская сказка о принце навсегда западет ему в душу. И он посвятит жизнь поискам золота. При этом ломая другие жизни.